Глава одиннадцатая. Уже запирались на тяжелые засовы и замки, двери, лавок и магазинов. Исчезали с темных улочек последние прохожие. Клепики засыпали. А в доме Панфиловых долго еще светились несколько окон. В комнатке Гриши, дочитывая роман «Воскресенье», допоздна засиделись его друзья. Роман графа Толстого неожиданно открыл им вместо знакомой Руси церквей и богомольных крестьян Русь в тюрьмах и острогах, Русь, потрясающую звоном кандалов и русской жестокостью. Читая, Гриша нередко останавливался, кашлял, медлил, пытаясь справиться со своим волнением. По-детски не мог удержаться от слез впечатлительный Миша Пыриков, слушая о судьбе обиженных жизнью и людьми Катюши Масловой, хмурился, сочувствуя прозревшему князю Нехлюдову, прямой и рассудительный Черняев. Гриша читал, И у Сережи в какой-то миг все сошлось воедино. Богачи, живущие чужим трудом, и бесправный, забитый народ, вечная нужда и беззаботная роскошь. Какая несправедливая жизнь не удержался он, когда Гриша закрыл книгу. А эти политические, необыкновенные, особенные люди. Отец рассказывал о них, как строили они баррикады в Москве. А в нашем селе учитель был Александр Иванович, так жандармы арестовали его прямо на уроке. Подумать только, удивлялся Гриша, ведь Лев Толстой живет рядом, в Тульской губернии, вот сейчас живет вместе с нами. И правду говорит, не боясь ни царя, ни церкви. А вот слушайте, что Толстой пишет в трактате «В чем моя вера?» нашел нужное место Митя. Вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войска, отстаиваться от врагов. А я говорю, не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами». «Как же не отстаиваться от врагов?» — не понял Сережа. «А может, о других врагах?» — писал Толстой, — предположил Черняев. Ребята спорили долго, но так ни к чему и не пришли. «Ребята, какую я книгу прочел? вспомнил Сережа. «Слово о полку Игореве» называется. «Безвестный летописец». Несколько сот лет назад написал. «А как говорит?» И он прочел по памяти, явно наслаждаясь величавым, торжественным звучанием слов. «Баян же, братья, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но своя вещая персты, наживая струны воскладаше. Они же сами князем славу Рокотаху». «Славу Рокотаху!» Эхом повторил за ним Митя. «Я принесу книгу в следующий раз. Приноси!» — обрадовался Гриша. «Я как раз хочу писать сочинение о былинах и сказках». В тишину, установившуюся на мгновение, неожиданно громко вторгся бой часов из гостиной. «Опять опоздал!» — вскочил Сережа. «Меня же только до восьми отпустили!» «Да и нам пора, а то дома ругать будут!» Стараясь не шуметь, они оделись и вышли на улицу. Похолодало, вызвездило, и в ночной тишине далеко разносились их смех и звонкие голоса. «Все-таки, ребята, жить хорошо! Звезды-то какие живые! Ишь перемигиваются!» «Хорошо жить, братья!»